А староверы Салтаи уходили в долину за высокими снежными горами и называли то место Беловодьем. Путь лежал между Иртышом и Аргунью до Соленых озер, потом до гор Бурхан-Будды, оттуда до хребта Какуши, потом через вечные снега Ергора в Священную долину. Ламы из Сикима говорят про тайные ходы, ведущие через ледяные пещеры Канчинджанга. Отшельники, живущие в пещерах Кайлас указывают на определенное место к северу от Священной горы. Тибетские ламы утверждают, что повелитель мира Ригденджапо возникает на Черной скале по дороге в Ладак. Это тоже к северу от Больших Гималаев. «Ты не понял, Льнов!» — Цыбышев с трудом разлепил пересохшие губы. «Я говорил, что он — порождение другой Шамбалы, внутренней». «Вроде внутренней Монголии? Нет, я говорю, об адовой бездне, где сатана». о шамбале, которая в душе, как нарыв. Вот ее нужно взорвать, в самом себе взорвать. А чего же сразу не настоящую? Я думаю, это несложно. Внизу под этажами словно вздохнуло огромное существо и, вытернув из себя пробку, с утробным бульканьем выпустило кровь. «Что это?» — подхватился Льнов. «Вода с нижнего этажа ушла», — сказал Цыбышев. Льнов поднялся. «Надо проверить, все равно спускаться пора». Он растолкал Лепченева, стал поднимать бессильного Цыбышева. «Ты не сомневайся, я ведь не шучу насчет Шамбалы. Вот выберемся отсюда, отдохнем немного и махнем втроем в А отыщем и взорвем ее нахуй». Сыбышев слабо улыбнулся. «А как же утверждение, что никто не в состоянии достичь Шамбалы без зова? А я считаю, это тибетские попы нарочно придумали», — вдруг сказал Любчинев, «чтобы люди не пытались искать». Священник уже не держался на ногах. Ильнов взвалил его на плечо. Впереди бежал Любчинёв с фонариком в зубах и с натянутой тетевой рогатки, которую он вместо взрывной пули за неимением лучшего зарядил крупной гайкой. Льнов шёл цепко, оглядываясь по сторонам. Еще во времена Холодной войны были созданы минно-взрывные заграждения», рассказывал он священнику. «Основу составляли ядерные фугасы на случай большого количества танков. У нас две линии было между Китаем и по Варшавскому разделу. Потом, когда Союз развалился, их вывезли, но часть осела в Молдавии и Украине. Кое-что осталось в Казахстане. В районе Семипалатинска полно было ракетных баз. Там много чего в заброшенных штольнях. Я даже одного человека знаю, у него можно купить. «Льнов, подожди», — сказал священник. «Я устал. Давай здесь передохнем. Это какой этаж?» «Второй». Чуть дрогнул луч фонаря и сделался тусклее. «Батаейки шадятся». Чуть шепеляво прокомментировал Любчинёв, оборачиваясь своей точно шахтёрской излучающей свет головой. «Полчаша! максимум. «Здесь были свечи», — сказал священник. «Посмотри вон там, в коробке, за книжными стопками». Ильнов осторожно прислонил раненого к стене. Нашел, крикнул Любчинёв. Послышалось шарканье спички о коробок. «Отширели! Фигня у меня! зажигалка есть!» Погас фонарь. Потом появился Любчинёв с дрожащим огоньком, на коротком свечном огарке. Всего три свечки. Неплохо. Льнов посмотрел на священника. Этого часов на пять хватит. Верно, Серега? Что замолчал? Я умираю. Ты это брось, торопливо заговорил Льнов. От пули в ноге никто не умирает. Я еще не досказал тебе. Эти фугасы разных мощностей бывали. И размеры у них незначительные. Сам ядерный запас мало весит и вполне помещается в чемодан. Основной вес приходится на корпус и взрыватель. Перевести несложно. Я уже бывал в тех местах. Можно ехать до Барнаула, оттуда через Алейск, Шипунова, Поспелиху и Рубцовск до Семипалатинска. Таможня теперь в районе Рубцовска. Там, конечно, денег придется кому надо сунуть. Из Семипалатинска поезд идет на Аягуз, Потом на пограничную станцию «Дружба». Далее уже Китай. Таможня, она везде одинаковая. Главное, деньги иметь». Из Урумчи можно поездом или машиной попасть в Корло, оттуда через пустыню Гоби машиной в Тибет. И знак Чу. Дорога автомобильная в Лхасо, а там проще простого. «Холодно», — зубным оздомом произнес Цыбашев. «Возьми мою куртку», — сказал Линов. Было слышно, как наверху скрежетала по бетону выдираемая из петель дверь. «Очень долго», — прошептал цыбышев «Что долго?» — переспросил Линов. «Поездом ехать. А можно и быстро, самолетом». Льнов устало прикрыл глаза. «Частный самолет. Зафрахтуем. Вначале до Ташкента. Оттуда в Дели. Из Дели в Джамму. Из Джамму в Сринагар. Смешно звучит, неожиданно сказал Любченев. Сринагар. Смешно, прошептал священник. Точно, рассмеялся Льнов. Я бы и не подумал. Сруны индийские. Он поднялся. А оттуда, по трансгималайской трассе, есть и другой вариант. Лететь из Дели в Катманду. «Дальше, конечно, путь только с проводниками. Ладно, пора вниз. Оставьте меня пока здесь», — сказал священник. «Проверьте, что там на нижнем этаже. Если есть выход, за мной вернетесь. Если нет, можете не возвращаться. Я все равно скоро умру». «Перестань», — хмуро сказал Льнов, подбирая секиру. «Мы пойдем все вместе». «Я серьезно говорю. Свечу только не забирайте, не хочу в темноте быть. Они будут здесь минут через пятнадцать», — продолжал уговаривать Сыбашев. Им еще сквозь книги прогрыться надо. Вы успеете за мной вернуться?» Льнов решился. «Хорошо. Вот пистолет, на всякий случай». «Да не нужно. Я все равно стрелять не умею. Это просто. Предохранитель. Так сдвинул, и нажимаешь на спусковой крючок. Понял? А мы тогда скоро, да, Лепченев?» «Льнов, я хотел тебя попросить». Цыбышев снял с себя массивный серебряный крест отца Григория. «Ты только не подумай, что я тебя к православию склоняю. Просто он мне дорог, и если что, я бы хотел...» На память тебе. Только в карман не клади, потеряешь. На шею надень. Вот так. А как же ты? Священник и без креста? У меня мой нательный. Знаешь, мне уже лучше стало. Не так холодно. Можешь взять куртку. Все, уходите. Очень прошу».